Глава 9. 1. Когда все было готово для поездки, Елена отправилась в темницу. Сара лежала на полу. Ссадины и кровоподтеки на лице давали о себе знать после того, как Елена ее чуть не убила. Она не грезила о том, что ей удастся сохранить себе жизнь. Она была готова к смерти. Услышав голос, который она не могла перепутать ни с каким-либо другим, и стражника, охранявшего темницу, Сара вздрогнула. Через несколько секунд послышалось лязганье ключей, и тяжелая железная дверь открылась. Она прижалась к стене, боясь даже сделать лишний вдох и выдох. «Пора на выход, цыганочка ты моя!» Когда дверь открылась, раздался звонкий голос Елены. Она зашла в помещение... И на ее лице сияла улыбка, отнюдь недоброжелательная. И Сара это прекрасно понимала. Ее судьба была предрешена. «Убить меня хочешь?» «Выпустить тебя хочу. Отвезу домой». Она усмехнулась. «Выходи по-хорошему. Или...» Она повернулась к стражнику. «Тебе помогут. Но предупреждаю. Может быть больно». «Я сама», — ответила Сара и медленно вышла. «Хорошая девочка!» — кивнула Елена, и стражник закрыл за ней дверь. Не успела плененная цыганка насладиться светом и свежим воздухом, которого ей так не хватало в темнице, как Елена схватила ее за руки и потащила к выходу. «Поедем домой. К ночи уже будешь со своими подругами». На улице их поджидали четыре наемника, в том числе среди них был Мартин Грей. Сара его сразу узнала, Она одарила его своим презрительным взглядом и отвернулась. «Мартин, друг мой, вы уже знакомы, не так ли?» «Верно, госпожа», — ответил мужчина. «Значит, поедете вместе». Грей кивнул и, достав заранее приготовленные веревки, связал Сару, пристроив ее позади себя. Он запрыгнул на свою лошадь, и они тронулись. Всю дорогу Елена продолжала думать о Диане и о своем сыне. О том, что сказала ей Сара, как только наемник доставил ее к ней, и насколько сказанное этой несчастной девушкой соответствует реальности.